Каперва. Поиски. Глава 1. Бумажный человечек. Часть 1. Летом 23 -го года Тяньси, дракон упал в уезде Хуамен, провинции Гуанду. В высоту он был с человека, в длину десятки джанов. Его поймали сетью, и кожа его была рассечена, плоть истерзана, а позвоночник вырван. Когда чиновники и простой народ пришли посмотреть, нагрянула гроза. Разбушевались, вздыбились волны. Дракона смыло в море, и никто его больше не видел. Хроники уезда Хуамен. Тяньси. 34-летний период правления династии Западная Ляо. 23-й год. Это 1200-й год нашей эры. Зима того же года. Уезд Ниньян. Округ Хуэйчжоу. Только отзвучал гонг, оповещающий, что наступила пятая стража. «Пятая стража. Период ночной смены караула. С трех часов ночи до пяти утра в старину». Было еще темно, но едва различимые голоса уже доносились с улицы Синтан. Слуга ресторана «Девять вкусов» вынес свежих бао и выставил перед зданием стойку с завтраками. бао Приготовленные на пару булочки, обычно с начинкой». Потирая руки, подошел караульный и купил три баодзы. Он расправился с первым в два укуса, с трудом проглотив, и, хмуро глядя на слугу ресторана «Девять вкусов», спросил. — Ну как, готово? — Готово. Тут. Слуга с встревоженным лицом похлопал по корзинке для еды, что держал у стойки. Пораженный караульный сказал. — Ты вправду взял и приготовил это? Что, если он... Э, что, если та штука не придет сегодня? Слуга молча вздрогнул, но затем ответил сухо. «Молюсь предкам, чтобы не пришел». Ресторан «Девять вкусов» был довольно знаменитым в уезде Ниньян. Главного повара прозвали Люсаньяном. «Сань три, ян пути, виды». Говорили, что он мог бы обойти мир с тремя знаменитыми блюдами. Мясом, обжаренным с персиками, зажаренным в глиняном горшке цыпленком и хрустящими грушами с гималайской цветой. Мясо свиная подбрюшина без кожи, цыпленок – только пойманный в горах фазан, а цвета – обязательно выращенная среди снегов. Ресторан «Девять вкусов» полагался на эти три блюда, и каждый день приходило множество посетителей. Но когда дело касалось его блюд, Лю Саньян начинал важничать. Он готовил десять заказов в день, и не одним больше. Так что, если хотелось поесть, следовало приходить рано. Впрочем, чтобы заказывать основные блюда в пять утра, нужно было быть малость больным на голову. И этот милейший господин, что был малость болен на голову, приходил уже два дня подряд. В первый день он заказал у слуги три блюда и не произнес больше ни слова. Это было в самом деле жутко. Зимой, когда обычный человек выдыхает или открывает рот, появляется беловатый туман, но его лицо было видно совершенно ясно, без малейшего намека на дымку. На следующий день у него оказалось больше пожеланий. Не класть цыпленка, зажаренного в глиняном горшке, в глиняный горшок. Не приправлять мясо звездчатым анисом. Не добавлять груши в хрустящие груши с гималайской цветой. Такое требование оказалось вовсе необычным заказом завтрака, а скорее попыткой разрушить репутацию ресторана. Так или иначе, слуга не только не выпроводил подозрительного гостя, но и обслуживал его, непрестанно дрожа, целых два дня. А сегодня даже приготовил корзинку с заказом заранее. Он взглянул на небо. Ноги тряслись, и он, вытянув шею, точно курица, спросил караульного. «Уже почти время. Как ты еще не дрожишь?» «Моя работа — бродить в ночи. Так отчего мне дрожать?» Затем караульный понизил голос и добавил. «Кроме того, весь этот год не был спокойным. Не так уж и странно увидеть какого-то демона». Ты же слышал, что в Гуандуне в июне видели настоящего дракона. Он лежал на пляже. Слышал, кто-то вытащил из него позвоночник и кости. Кости дракона! Что за знамение, а? Последние два месяца поговаривают, что императорский советник чуть не умер. Прежде чем караульный договорил, слуга, перепуганный настолько, что, казалось, хотел сползти под стойку, перебил его. Идет, идет, Он в самом деле снова здесь!» Только голос затих, перед стойкой появился человек, похожий на ученого. Он выглядел совершенно обычно, лицо было уставшим, а щеки настолько красными, что казалось, будто он так долго грелся у огня, что вот-вот поджарился бы. Он носил серо-зеленые одежды, что были такими же тонкими, как и сам мужчина, словно кто-то обернул сук тканью. Казалось, ветер может унести его к самым небесам. В свете белого фонаря караульный долго всматривался в его лицо. Даже когда бао у него во рту остыл, он так и не проглотил его. Ученый пробормотал под нос. Ну вот. А затем медленно поднял голову, глядя на слугу пустыми черными глазами. Это было ужасающе. Слуга тут же прижал бедра друг к другу. Ему казалось, он сейчас описывается. «Прошу прощения. Мясо, обжаренное с персиками, пожалуйста». У этого ученого был приятный голос, когда он говорил, как подобает. Тон был не похож на тот, с каким он говорил раньше, но и не подходил ни его выражению, ни форме его рта. Это ужасало еще больше. Слуга отвернулся, подхватил корзинку с едой и опасливо передал ее мужчине в руку. «Все, э, все уже готово. В фарфоровом горшке, без груш и без звездчатого аниса. Спыл с жару, еще горячее». Ученый будто подавился собственными словами. На мгновение он уставился на корзинку с едой и, наконец, отреагировал. «Благодарю». Его голос был хриплым и немного отличался от того, что звучал раньше. Корзинка с едой казалась слишком тяжелой для ученого. Картина была такой, будто край ветки оттягивал вниз вес в тысячу дзиней. Метафорическое устойчивое выражение, обозначающее огромную тяжесть. Один дзинь равен 500 граммам. Он шел гораздо медленнее, чем когда только появился, и потребовалось время, чтобы он отошел далеко. Караульный вздрогнул и пришел в чувство. Слуга, совершенно бледный, спросил. — Теперь ты видел, да? Его лицо. — Э, куда ты так спешишь? — Мне надо отлить, — выпалил караульный. Так или иначе, скоро он вернулся вместе со своим гонгом. Прежде чем слуга успел что-то сказать, караульный похлопал его по плечу и, подмигнув, сказал куда-то вперед. «Посмотри туда!» Прямо по другую сторону улицы из темноты бесшумно возникла белая тень. Слуга, испугавшись, в тот же миг почувствовал, что колени его ослабли. Он подумал, что снова видит нечто мерзкое. К счастью, он взглянул еще раз и понял, что там монах. Он носил белые монашеские одежды, тонкие и простые, с широкими рукавами. С головы до пят на нем было не найти другого цвета, словно он в трауре. Не к добру было увидеть что-то подобное в такую рань. «Я вижу, но разве это не обычный монах?» — не понял слуга. Караульный сказал тихо. «Я взглянул на него, когда только что проходил мимо. У него на поясе висят пять императорских монет». Речь о пяти первых полулегендарных императорах. Пять императорских монет использовали, чтобы изгонять злых духов и оберегать дом. Поговаривали, что императорский советник очень любит их и всегда носит связку на поясе. Теперь пять императорских монет чаще всего использовали люди, которые зарабатывали себе на хлеб тем, что изгоняли призраков. Хотя среди них хватало шарлатанов, у большинства была парочка полезных навыков. Слуга бегло осмотрел монаха издали и почувствовал, что того окружает аура, которую словами описать не удалось бы. Но если кратко, на шарлатана он ничуть не походил. Впрочем, слугу это нисколько не волновало. Три дня уже были для него пределом. Если этот ученый заявится завтра утром, он не выдержит и описывается прямо на месте. Монах шел медленно, но оказался близко довольно скоро. Видя, что он собирается пройти мимо стойки, слуга позвал. «Учитель, подождите!» Монах остановился, и подол его белоснежных одежд легко качнулся несколько раз. Он бросил взгляд на слугу. И хотя в глазах его не было ни намека на злость, не было в них и теплоты. Они были даже холоднее ветра, что дул в лицо. Прежде чем монах подошел, слуга заметил, что он очень высокий. Настолько, что взгляд его был направлен сверху вниз. от чего то это заставило слугу отступить на полшага назад, и он столкнулся с караульным, который отступил точно так же. С ударом от столкновения к слуге вернулась решительность. Он резко заговорил снова. «Я заметил, учитель носит на поясе пять императорских монет. Значит, вы понимаете, как изгонять нечисть?» Монах взглянул на медные монеты на своем поясе, безо всякого выражения, не подтверждая и не отрицая. Слуга с конфужина посмотрел на караульного и подумал, что этот буддийский монах в самом деле еще холоднее, чем неистовый ветер этого одиннадцатого лунного месяца. Ощутив внезапный озноб, он совершенно растерялся, не зная, как продолжить. В китайском солнечно-лунном календаре одиннадцатый месяц выпадает на конец ноября и большую часть декабря. К счастью, Караульный оказался более устойчивым к холоду и заговорил вместо него. В паре слов он описал внешность гостя, похожего на ученого, и сказал монаху. «Мы не слишком хорошо знаем его в лицо, но спутать не могли. Это был сын Дзянов из лечебницы. Но... Но лечебница Дзянов сгорела три года назад, Кроме дочери, что вышла замуж и переехала в сын никто не выжил, все погибли в огне. Как говорит пословица, в пятую стражу прогуливается нечисть. Мертвый человек появляется три дня подряд, и это происходит во время пятой стражи. Как это может не ужасать? Монах коротко взглянул на небо и, наконец, заговорил. Как если бы слова были золотом, он холодно сказал лишь два. «Где он?» Услышав это, слуга мгновенно оживился. Он указал на угол немного поодаль и торопливо сказал. «Он только ушел. Уверен, он еще не добрался до ворот. Я знаю лечебницу Дзянов, учитель. Мне... мне проводить вас?» Впрочем, скоро слуга пожалела о своих словах и захотел хорошенько ударить себя. Зачем он вообще открыл рот? До чего нужно ненавидеть жизнь, чтобы в такую холодную зиму идти рядом с этим человеком-сосулькой?» Слуге показалось, что остаток его жизни сократился вдвое, только пока они прошли эти несколько проулков. Он то и дело поглядывал на молодого монаха, но так и не решился спросить, чего тот хочет, и лишь запомнил небольшую родинку на шее сбоку. Прежде чем слуга замерз бы до смерти, они все же вышли на угол проулка перед лечебницей дзянов. Как слуга и предполагал, ученый, что выглядел так, будто не устоит под порывом ветра, еще не прошел через ворота и шаг за шагом медленно двигался по улочке с корзиной с едой в руке. Странным образом он шел, разговаривая сам с собой, и голос его звучал по-разному. Был то чистым и приятным, то низким, хриплым и угнетенным. — Ты лично взбирался на гору, чтобы поймать мне цыпленка? Мы так хоть через месяц доберемся? Этот был чистым. — Но я хоть быстрее, чем неходячая. Этот хриплым. — Вижу, тебе жить надоело. «Я уже три года как мертв». Ученый словно разделился, в совершенстве разыгрывая ситуацию, что значит «ты так болен» на два голоса в одиночку. А после он обернулся бумажным человечком и проскользнул сквозь щель в стене лечебницы дзянов. Слугу, что имел неосторожность наблюдать за всем этим, охватил ужас. Он хотел тотчас же сбежать. Он уже занес ногу, когда вспомнил, что рядом с ним все еще стоит ледяной монах, и ему нужно заплатить. Перепуганный, он без единого слова сунул мешочек с деньгами в руки учителю. А когда произносил «За вашу доброту», был уже в двух Ли от него. Ли, примерно 500 метров. Монах нахмурился и опустил глаза, рассматривая кошель. Кто знает, когда эту вещь стирали в последний раз. Изначальный цвет было уже не разобрать. От нее разило старым маслом и рыбой. Он уже почти разжал руку, желая тут же избавиться от грязной вещи но поймал снова раньше, чем завязка соскользнула с пальца. Сохраняя почти безразличное лицо, на котором проступал лишь намек на отвращение, он с поношенным кошелем в руках бесшумно направился к воротам лечебницы Дзянов. Слуга, прибежав обратно к ресторану «Девять вкусов», оперся о стену, чтобы перевести дыхание, и долго хватал воздух ртом. А когда к нему вернулась способность говорить, бурно жестикулируя, описал караульному, что случилось. Закончив, он помедлил и, зашипев, точно сомневаясь, проговорил на одном дыхании. «Я вдруг понял, что этот учитель кажется мне знакомым!» «Ты целыми днями за этой стойкой, сколько людей проходит мимо!» «Конечно, кто угодно покажется знакомым!» — проворчал караульный. Слуга судорожно вздохнул и выпрямился. Скользнул взглядом по стене, на которую опирался, и внезапно заметил кое-что. На стене висело объявление о розыске. К сожалению, его повесили в Большие Снега, оно сразу вымокло и замерзло, его занесло снегом, и уже на следующий день портрет было не рассмотреть. Слуга только раз взглянул на него тогда из-за стойки, и у него осталось лишь смутное впечатление. «Большие Снега. 21 из 24 солнечных периодов. Длится с 7 по 21 декабря». Теперь это объявление было оборвано более чем наполовину. Оставалась только нижняя часть портрета — шея. Но на ней можно было ясно рассмотреть родинку сбоку. Точно в том месте, где такая же была у того учителя. Слугу тут же прошила дрожь. Это был разыскиваемый преступник, за которого назначили награду. Автору есть что сказать. «Хей, я снова здесь. В новелле может быть много собачьей крови». Устойчивое выражение означает преувеличивание мелодраматизм. Сюаньминь – гун. Сюэсянь – шоу. Не перепутайте. Гун и шоу. Топ и ботом соответственно. Как и раньше, один против одного. Хэппи-энд. Целую. Поехали. Примечание. Первый абзац и стал источником вдохновения. Это измененный отрывок из семи исправленных рукописей Лан Ина. Оригинальный текст. Друг мой, отец Дзиньмао, в конце периода Чинхуа посетил уезд Синьхуэй, провинции Гуандун. Однажды ранним утром, когда поднимался прилив, с небес в песок упал дракон. Рыбаки забили его палками до смерти. Чиновники и простой люд пришли посмотреть на него. В высоту он был с человека, в длину десятки джанов. Его покрывала чешуя, словно на картине, но живот был весь красный. Об этом мог бы рассказать любой, кто видел его. Чинхуа – период правления восьмого императора Китая Чжу Цзяньшэня. Император известен также как Чинхуа – «Совершенная перемена». Это было девизом его правления. Временные рамки с 1465 по 1487 год.